Создание образца для подражания или жизнь в соответствии с семью навыками высокоэффективных людей. Семь навыков высокоэффективных людей направлены на создание уравновешенной, всесторонне развитой, сильной личности и формирование взаимодополняющей команды на основе обоюдного уважения. Семь навыков описывают принципы характера отдельного человека. Расскажу о них вкратце. Навык первый. Будьте проактивны. Быть проактивным – это больше, чем просто проявлять инициативу. Проактивность означает признание того, что мы несем ответственность за свой выбор и обладаем свободой выбора на основе принципов и ценностей, а не настроений или условий. Проактивные люди являются проводниками перемен и предпочитают не играть роль жертвы, не быть реактивными и не обвинять других. Навык второй. Начинайте, представляя конечную цель. Каждый человек, каждая семья, рабочая группа и организация сами создают своё будущее, начиная с формирования видения перспектив любого проекта. Они не просто день за днём проживают жизнь, не имея никакой определённой цели, а проявляют приверженность и отождествляют себя с принципами, взаимоотношениями и целями, которые имеют для них наибольшее значение. Навык третий. «Сначала делайте то, что необходимо делать сначала». Делать сначала то, что необходимо делать сначала, значит строить свою деятельность вокруг своих самых важных приоритетов. Это означает жить независимо от обстоятельств, руководствуясь принципами, имеющими для вас наибольшую ценность, а не следуя срочным планам и подчиняясь внешним силам. Навык четвертый. Думайте в духе «выиграл-выиграл». Мыслить в духе «выиграл-выиграл» значит умом и сердцем стремиться к достижению взаимной выгоды и взаимоуважения при любых взаимодействиях с другими людьми. Это значит мыслить в духе достаточности и возможностей, а не недостаточности и враждебной конкуренции. Подобное мышление не допускает ни эгоизма, ни мученичества и оперирует словом «мы» вместо «я». Навык пятый. Сначала стремитесь понять, потом — Быть понятым Слушая других людей с намерением понять, а не только ответить, мы начинаем строить настоящее общение и взаимоотношения. При таком подходе естественнее и легче появляется возможность говорить искренне и быть понятым. Чтобы стремиться понять, необходимо внимание. Чтобы стремиться быть понятым, нужна смелость. Эффективность заключается в уравновешивании или разумном сочетании этих двух качеств. Навык шестой. Достигайте синергии. Синергия – это третья альтернатива. Не мое решение и не ваше решение, а третий вариант, который лучше того, чего мог бы добиться каждый из нас в отдельности. Это результат того, что люди уважают, ценят и даже приветствуют различия. Синергия позволяет решать проблемы, использовать возможности и определять различия. Это своего рода творческое сотрудничество, в результате которого 1 плюс 1 равно 3. 11 111 или больше. Синергия – это ключ к построению любой эффективной команды или эффективных отношений. Синергетическая команда – это взаимодополняющая команда, организованная таким образом, что сильные стороны одних компенсируют слабости других. Это способ, позволяющий оптимизировать и использовать сильные стороны и нейтрализовать индивидуальные слабости. Навык седьмой. Затачивайте пилу. Этот навык подразумевает постоянное обновление человека в четырёх основных сферах жизни – физической, социально-эмоциональной, интеллектуальной и духовной. Этот навык повышает нашу способность жить, применяя все остальные навыки эффективности. Первые три навыка можно обобщить очень простым предложением, состоящим из четырёх слов – брать и выполнять обязательства. Способность брать обязательства – это проактивность, навык первый. Суть обещания образует навык второй, а выполнение обязательства – навык третий. Следующие три навыка взаимодополняющей команды также можно объединить одной короткой фразой. Вовлекать людей в процесс решения проблемы и находить решение совместными усилиями. Для этого необходимо взаимоуважение – навык четвертый, взаимопонимание – навык пятый и творческое сотрудничество – навык шестой. Навык седьмой «Затачивайте пилу» направлен на повышение нашей компетентности во всех четырех сферах жизни. Он заключается в обновлении цельности и безопасности человека, навыки 1, 2 и 3, а также в обновлении духа и характера взаимодополняющей команды. Более наглядно принципы и парадигмы каждого из семи навыков иллюстрируют рисунок 28 в буклете приложения.